Глава первая 25 декабря. Я вышла, вернее, выползла из офисного центра, еле переставляя ноги, чувствовала себя изжеванной мочалкой, побывавшей в верблюжьей пасте. Конец года, договоры, отчеты, итоги, и все это в бешеной спешке. Справа сияла новогодними огоньками кофейня Тики Така, в витринах, среди маленьких елочек, красовались вазочки с десертами. Вот что может вернуть меня к жизни. Панна-кота, моя любимая нежная сливочная с малиновым джемом, пары ягодок свежей малины и веточкой ароматной мяты. Да, и еще, конечно, имбирный чай. Лучшее согревающее и бодрящее средство холодным зимним вечером. Я заторопилась, почти побежала, мысленно уже отправляя в рот любимое лакомство и перед самыми дверями умудрилась поскользнуться и живописно растянуться на тротуаре. «Елки зеленые, выругалась я. «Новогодние, с гирляндами!» Я межно сидела на заснеженном тротуаре, обозревала стрелку на теплых зимних колготках. Вот даже не думала, что на таком плотном трикотаже может появиться предательская стрелка. Из кофейни выскочили два добрых молодца в длинных фартуках официантов подхватили меня под белые ручки и, не слушая моих возражений, поволокли в помещение. «Там моя сумка», — верещала я на ходу. «Сумку я захватил», — сообщил один из молодцев. И я успокоилась. Меня усадили за столик у окна. Через секунду передо мной стояла чашка какао, а рядом нарисовалась моложавая женщина в джинсах и блестящем полувере с елочными игрушками. «Тамара», — выдохнула я очень надеюсь что ты не пострадала произнесла она и села напротив нисколько не будешь на нас обижаться за что мы сегодня уже три раза чистили тротуар но все снег идет людей его утаптывают в общем сейчас почистим еще раз да я сама виновата честно сообщила я неслась как на пожар под ноги не смотрела а куда неслась с улыбкой спросила тамара сюда Устала, как дохлый ежик, мечтала о панакоте. Будет тебе панакота самая свежая за счет заведения. Да не надо, смутилась я. Не отказывайся от подарков, у нас же новогоднее настроение. Тамара улыбалась, демонстрируя великолепные белые зубы и очень милые морщинки у глаз, и все же я видела в глубине ее взгляда затаившуюся грусть. Может, я бы и не заметила подобных нюансов, если бы сама не ощущала то же самое. «Этот Новый год будет странным. Скорее всего, я буду встречать его одна. Я всего третий месяц в городе. Друзьями еще не обзавелась. И хотя девчонки с работы зовут меня на какую-то вечеринку, я вряд ли пойду». «Но разве это повод для грусти? Вовсе нет. Я сама этого хотела. Начать новую жизнь в новом месте. Побыть одной, разобраться в себе» понять, наконец, чего я по-настоящему хочу, составить план и начать ему следовать. Я очень люблю составлять планы. У меня все блокноты ими исписаны. Старые блокноты, новых нет. Потому что сейчас я живу без плана, пустив все на самотек. Ладно, со мной все ясно, но почему грустит Тамара? Мы с ней знакомы уже месяц. Ровно с того момента, как на месте унылой забегаловки открылась эта чудесная кофейня. Я оказалась ее первым посетителем. Так получилось, что приехала утром пораньше. У меня было целых двадцать минут свободного времени, и я, не раздумывая, направилась в новое заведение, вход в которое был украшен разноцветными шариками. Тамара приветствовала меня как родную, угостила разными десертами, напоила бодрящим кофе и пытливо выспрашивала, как мне нравится тики-така. «Это лучшая кофейня на свете». Совершенно искренне сказала тогда я, чем заслужила ее симпатию. С тех пор мы часто болтали, когда я заходила после работы. Мне нравилось это место. Нравилось смотреть в окно на шумный, вечно куда-то спешащий город. И очень нравилась Тамара. В будущем я бы хотела быть такой, как она. Как-то она шепнула мне, что ей почти пятьдесят. С. Я тогда уронила челюсть на пол и потребовала паспорт и стала заикаться на ее имени. После полученной информации мне было неловко обращаться к ней без отчества, но она настаивала. Я думала, ей лет 35, ну, максимум 38. Стройная, спортивная, со светлыми волосами, которые выглядят совершенно натурально, с естественной, неботоксной улыбкой, с мелкими морщинками у глаз и невероятной энергетикой. Рядом с ней мою усталость как рукой снимала. Тамара засмотрелась в окно. Я тоже повернула голову. «О, пал Михайлович идет Рано он сегодня», — произнесла я. Наш начальник обычно приходит первым и уходит последним. «Ну как он?» — спросила Тамара. «Строгий?» «Есть немного, но только по делу. Вообще он добрый дядечка. Представляете, оказывается, он каждый год сам наряжается Дедом Морозом и ходит по домам сотрудников». «Всех?» — поразилась Тамара. «Ну нет, не всех. Тех, кто отличился. К остальным приходят другие Деда Морозы. Ко всем, у кого есть дети». «Ну что ж, он молодец». «Да. А знаете, что самое интересное? В этом году с ним буду ходить я». «Ты?» Тамара посмотрела на меня так, как будто я призналась, что собираюсь петь на Первом канале вместо Аллы Пугачевой. Меня назначили Снегурочкой. «Поздравляю». Никто больше не хотел. У всех дети, хлопоты, предпраздничная суета. — А у тебя нет хлопот? — Нет, — произнесла я и вдруг ощутила легкую грусть. Все же я люблю новогодние хлопоты. Бегать по магазинам за подарками, потом заворачивать их в красивую бумагу, разрабатывать праздничное меню в таких объемах, как будто вся семья год не ела. — Значит, ты согласилась? — вывела меня из задумчивости Тамара. «Ага, я бы тоже хотела побыть Снегурочкой», рассеянно произнесла она, глядя в окно.